Глава 15 Прав был Арвин, называя местные самолеты, бочками с крыльями. До комфорта Александрийских лайнеров не дотягивают. Тесно, не чувствуется размаха. Да и полноразмерную двуспальную кровать не поставишь. Однако дареному коню в зубы не смотрят, как говорят в этом мире. Мне, конечно, никто самолет не дарил, но кое-кто любезно пригласил составить компанию при перелете из Москвы в Выборг. А я и согласился. «Арвин, попробуй вот эти ичпачмаки. Они приготовлены по лучшему рецепту с моей родины». Улыбаясь, с видом гостеприимной хозяйки, проговорила великая княжна Казанская. Затем, глянув в мою сторону, коротко добавила. «Аскольд, тоже угощайся». «Ммм, вкуснотища!» Воскликнул мой дружбан, всегда любивший набить живот. «А еще еда, поданная красивой девушкой, вдвойне вкусней», добавил он во все зубы. Улыбнувшись Юле, Спасибо за комплимент. Чучки Рамадановской чуть порозовили, и она стрельнула глазками в мою сторону. А я едва сдерживал смех, ибо опущенное сейчас продолжение любимой фразы Арвина звучит следующим образом: А в вкуснее зверь, которого ты зарубил в лесу, и там же, собственноручно, приготовил на костре. Неуместно такое говорить княжичу, но я не люблю кривить душой. Продолжил заливаться соловьем Арвин. «Так вот, Юля, твой самолет удобнее и красивее того, на котором я иногда летаю. Вероятно, его светлость пока не дает тебе пользоваться лучшим самолетом княжества», вежливо ответила армадановская «Так и этот». Арвин обвел взглядом интерьер воздушного лайнера из Великого княжества Казанского. «Вряд ли самый комфортный из тех, которые используете вы». «Ты прав», улыбнулась Юля. «Если ты хотел сделать мне еще один комплимент, у тебя получилось» и снова из-под тяжка стрельнула в мою сторону корями глазками. Реакцию ждет, ага. А я что? Сижу в мягком кожаном кресле самолета, ем и чпачмаки, и вспоминаю, как на днях в школе Юля позвала меня отойти на пару слов. Тогда я аж ностальгию испытал, вспомнив свой первый месяц учебы в Алой Мудрости. Аскольд, у меня к тебе личный вопрос. Девушка остановилась в коридоре, периодически бросая взгляды по сторонам. «Внимательно слушаю, не скрывая любопытства», — ответил я. «Я размышляю насчет пары для приема в честь дня рождения Софьи Антоновны». Арвин тоже получил приглашение. «Я заметила, что вы быстро сдружились. Как думаешь, если я приглашу его составить мне компанию? Он согласится?» — спросила она, сверля меня пристальным взглядом. Я изобразил муки размышления на лице, а затем ответил. «Насколько мне известно, у него еще нет пары». «Так что, думаю, да. Ты же знаешь, что он до недавних пор почти не выезжал из родного княжества. С тобой ему будет комфортно посетить незнакомый город». «Я тоже впервые лечу в выборг, заметила Юля. «И тем не менее ты надежная партнерша для светского приема», — улыбнулся я. «Если хочешь, я намекну Арвину, и он сам тебя пригласит». «Нет, спасибо», — быстро ответила Юля. «В тот момент я мысленно выдохнул. Не факт, что Арвин бы решился». В прошлой жизни его отношения с моей кузиной Арией за много лет так и не перешли в сколько-нибудь серьезную стадию. У него то тренировки, то войны, а между ними турниры. Я сама поговорю с ним. Голос Юли выдернул меня из воспоминаний. «Раз уж ты считаешь меня отличной партнершей», — отчеканила она, «мог бы и сам меня пригласить». «Увы, Юля, у меня на этот прием уже есть планы», — честно признался я. «Пойдешь со своей целительницей?» Полностью скрыть неодобрение в голосе ей не удалось. «Нет, пойду один», — улыбнулся я. «Один?» — опешила великая княжна. «Это почему еще?» «Просто так решил». Пожал я плечами. «А теперь пойдем в класс. Скоро звонок». И вот Юли с Арвином все-таки идут на прием вместе. Точнее летят, притом на ее самолете. А все потому, что у Арвина отец вредный и скупой. На просьбу сына прислать самолет он ответил. «Раз ты такой самостоятельный, сам найдешь способ добраться до Выборга и только попробуй опозорить рот». Выход был прост – взять самолет в наем, что мы с Арвином и собирались сделать, прихватив с собой Юлю как его спутницу. Но великий князь Казанский решил, что не пристало его дочери летать на чужих самолетах. А еще великий князь Казанский пожелал заранее познакомиться с тем, кто будет сопровождать его дочь так что Арвин уже успел посетить московскую усадьбу Ромадановских. «Посидели, попили чай, нормально пообщались», рассказал мне после встречи. Юлькин папка, конечно, строгий мужик, но нормальный. Ага, сейчас, наверное, размышляет, какую пользу сможет получить от демонстрации сближения с княжеством новочеркасским». Когда самолет приземлился в аэропорту Выборга, возле трапа нас встречала охрана сразу трех княжеств. Хотя княжество Новочеркасское представляло лишь трое бойцов, из тех, кто находились в Москве и прилетели в Выборг заранее. Сейчас к ним присоединился Георгий, личный слуга Арвина. Охрана для Княжно Казанской набралось на две машины, еще четыре машины. Охрана, представленная к нам гостеприимным князем Выборгским. Я, прибывший с одним лишь Вадимом, который с Георгием летел в самолете для слуг, выглядел на общем фоне блекла. После дороги гостям положено дать отдохнуть, поэтому наш огромный кортеж поехал в поселок Прибрежный, где располагались усадьбы местных бояр, несколько усадеб Троекуровых и гостевые домики. Ну как домики? Вполне себе добротные особняки, в которых не стыдно поселить даже князей. Нам во временное пользование предоставили два особняка. Я не стал кочеврежиться и решил, что отдохнуть с дороги могу и под одной крышей с Арвином, да и вместе веселее. Книжне Казанской выписали соседний от нас домик. Три с половиной часа, отведенные на отдых, прошли, и мы снова в дороге. Я ехал в одной машине с Вадимом и водителем слугой Троекуровых, а Арвин со своей спутницей, в другой. Разглядывая меняющиеся за окном пейзажи, я размышлял о том, что местные особенности гостеприимства напоминают Александрийские. Например, все княжество — это, по сути, дом Троекуровых. Предлагать довести до своего дома другого аристократа, значит унизить его, мол, денег нет на дорогу. А вот возить по дому — в порядке вещей. Поэтому даже гордая великая княжна Казанская и ее люди сейчас едут на машинах Выборгского князя. За окнами автомобиля показались стены Выборгского замка, главной резиденции Выборгских князей. Замок этот построили в XIII веке, и отнюдь не русские мастера, Ведь только в конце 17 века эти земли стали частью империи после победы в Северной войне. Тогдашний хранитель Петр Годунов отдал часть полученных земель могучему боярскому роду Троекуровых в награду за огромный вклад в победу, такую версию можно найти в учебниках по истории. Но лично я считаю, что позиции Годуновых в это время были слабее, чем сейчас. И таким образом он избавился от одного из конкурентов сделал его князем. Разумеется, все проходило от имени Рюриковичей, а не Годуновых. Плюс, учитывая географическое положение княжества, Годунов возложил оборону морского пути и северных границ на чужой кошелек. Да, в момент создания княжества, скорее всего, еще и деньги на развитие пожаловал, но дальше Троекуровым пришлось разбираться самостоятельно. Хм, я давно думаю, что в идеале моему будущему роду Нужно стать костью в горле Годунова, чтобы те решили, что для всех будет выгоднее даровать мне право создать свое княжество. И не страшно, если где-нибудь подальше от Москвы, зато не под юрисдикцией канцлера. Главное, чтобы меня не прихлопнули до этого прекрасного момента. Да и новые княжества последний раз создавались практически сто лет назад. Мы проехали по мосту и въехали на территорию замка, автомобиль, Остановился возле красивого крыльца, прямо у белоснежной башни. К дверям машины Бойко подошел слуга и отворил мою дверь. Возле багажника стал еще один. Вадим вышел из машины с небольшой коробкой в руках, обернутой подарочной бумагой. Он протянул подарок для именинницы. Второму слуге, Кивнул Вадиму на прощание, я последовал за первым слугой на крыльцо башни. Вадим проведет время празднования в отдельной зоне, где будет накрыт. Стол для тех, кто сопровождает иногородних гостей. Слуга провел меня в огромный зал, занимавший весь второй этаж башни. Народу тут уже собралось много. Красивые нарядные судари и судары не беседовали, разбившись на группки. За первые пять минут я успел перекинуться несколькими фразами с знакомыми ребятами из совета Большинство гостей праздничного приема — выборгские, бояри и дворяне, о которых я ничего не знаю. И многие из них смотрели на меня как-то холодно. Это из-за того, что я простолюдин? Или из-за того, что в этом году выбил из турнира их младшую княжну? Ну да форк с ними. Я мог бы оставаться рядом со знакомыми ребятами, но хотелось все же найти своих более близких друзей и поздороваться с именинницей. Да где же она? Судя по всему, не только в этом зале принимают гостей. Второй этаж башни – главное место праздника, но для гостей также открыты галереи, примыкающий к башне здания. О, Арвин наконец-то меня заметил. Они с Юлей приехали чуть раньше и быстро оказались в центре внимания. «Привет опоздавшим», — бодро сказал Арвин. «Мы видели издалека Яну сестрой и матерью. Пойдем поприветствуем». Три представительницы великокняжского рода оболенских приехали на прием без мужчин. И, насколько я понимаю, это допустимо в их случае. Все знают, что великий князь Тверской — Воюет в Африке. Так что появление супруги на приеме в сопровождении только дочерей не породит досужих слухов, возможной размолвки в семье. но ну, а юным дочкам спутники не обязательно, когда они под присмотром матери. Уже поздравили Соню? После приветствия и обсуждения впечатлений от перелета, Выборг спросила Алиса. Нет, пока не видели. За всех ответил Арвин. Прием в честь собственного дня рождения особо утомителен, заметила Яна за что получила тяжелый взгляд от матери и два одобрительных кивка от Алисы и Юли. Сама виновница торжества, видимо, беседовавшая с гостями в другом месте, вернулась в зал спустя шесть минут с начала этого разговора и сразу направилась к нам. Она шла так целеустремленно, что никто не решался ее перехватить. «Аскольд Игоревич, Юлия Евгеньевна, Артем Вениаминович, рада приветствовать вас в нашем родовом доме. И искренне благодарю за то, что нашли время посетить мой праздник здравствуйте софья Антоновна», — улыбнулся я даже если бы у меня имелись планы на сегодняшний день получив от вас приглашение я бы тут же их пересмотрел поздравляю вас с днем рождения всего вам самого наилучшего и пусть все ваши мечты сбудутся а дорога ведущая к ним будет легка благодарю за приятные слова улыбнулась тройкурова затем софью поздравили арвин с юлей мы некоторое время Постояли большой компании, а после младшая княжновыборгская сказала нам троим, что желает познакомить нас с родней. О очевидно, были знакомы с родственниками Софьи. Княжская чита радушно улыбалась гостям. Невысокий мужчина в дорогом светлом костюме имел небольшое брюшко, залысины, но излучал удивительное природное обаяние. Рядом с ним шла красивая женщина в элегантном платье кремового оттенка. Ее каштановые волосы были закручены в пучок на затылке, из которого изящно спускалась на плечо одна прядь. Ее каштановые волосы были собраны в пучок, из которого женщина благодушно улыбалась подстать своему супругу. Именно такое впечатление произвели на меня князь и княгиня Выборгские. На их фоне стоявшая рядом молодая супружеская пара смотрелась более сдержанно. А вот темноволосая девушка, которая шла по другую руку от княжеской читы, излучала даже больше тепла, чем ее мать. Софья познакомила нас не только с отцом и приемной матерью, но и со своим вторым братом и его супругой. А еще со своей сводной младшей сестрой. Всего у княжеской пары было четверо детей. Где-то бродят наследный княжи с женой и еще одна дочь со своим мужем. Между прочим княжечим и священной римской империи германской нации. После того, как князь Выборгский, Антон Иванович Троекуров, уважил светской болтовнью великую княжну Казанскую, княжича Новочеркасского, он обратился ко мне. «Ну, а с вами, Аскольд, очень интересно познакомиться вживую. Весьма наслышан о вас. Надеюсь, слышали вы только хорошее», — улыбнулся я. «Слухи бывают разные», — уклончиво ответил он и тут же добавил но Софья о вас говорила только хорошее, четко и по делу расписывала ваше достоинства. «Благодарю Софья антонна за столь лестную оценку», повернулся я к девушке. «Никакой листья, асколь ты греч, только сущая правда», ответила она невозмутимо, но затем на миг скосила взгляд. Стоящие напротив нас пятеро троекуров это заметили и заулыбались. «Соня высоко ценит ваши боевые и лидерские способности», Добавила юная княжновыборгская Выборгская, Настасья Троекурова. Мы побеседовали с семейством Троекуровых еще четыре минуты, а затем, откланившись, пошли дальше. «Юлия Евгеньевна, Артем Вениаминович, я украду у вас ненадолго, Аскольд Игоревича. Кое-кто из наших бояр желает с ним познакомиться», проговорила Софья тоном вежливым, но не терпящим возражений. «Конечно, Софья Антоновна, сегодня ведь ваш день», холодно улыбнулась ей Юлия. Мы отошли с Юлией Сарвином на шесть шагов, когда я тихо произнес. «Не будет ли с моей стороны наглостью предложить вам опереться на мой локоть, Софья Антонна?» «Не будет», — Аскольд Игоревич. Невозмутимо ответила она. «Дальше мы с младшей княжной Выборгской пошли по залу под руку. Спасибо, что выполнили мою просьбу и прибыли без партнерши», — тихо произнесла Трэй «Не стоит. Полагаю, вы рассчитывали, что я стану сопровождать вас на этом приеме?» Спросил я прямо. На 4 секунды Софья замялась, а затем произнесла. «Увы, на приеме в свою честь девушки без жениха или явного претендента на роль жениха неуместно встречать гостей с юношей. уместнее с ней, с родителями. Однако же в те благостные минуты, когда мне не приходится радовать гостей своим вниманием, я была бы рада оказаться в компании своего друга». «Я уже говорил вам, Софья Антонна, раз мы с вами друзья, то иногда можно говорить прямо. «Хорошо, Аскольд вы будете сегодня моим спутником во время моих свободных минут?» «Отчасти ради этого я сюда и прибыл», ответил я. Тройкурова едва не сбилась шага, бросила на меня смущенный взгляд, а через три секунды мягко произнесла. «Спасибо».